Глава восьмая. Наследство Ассо. Мать ночью пришла за Ассо в тишине. Точнее, тишина наступила после ее ухода. Ассо натужно кашлял, потом вдруг смолк, и только утром, игравшие возле его дома, дети заметили, что он неподвижно сидит на пороге своего дома, никак не реагируя на их обычные дразнилки. Такого от него не ожидал никто. Но и горевать по его уходу было некому. А сужил не так и умер не вовремя. Только закончились отпевания погибших в схватке с викингами и раздел добычи, жители деревни занялись повседневными делами. Одни копались в огородах, другие мастерили товары к ярмарке в Ире. А тут на тебе новые похороны. Главы деревенских семей собрались в доме Асу, и только теперь Уго сообразил, что он здесь впервые. Гостей Асу не жаловал, сам никому не захаживал, к женщинам был равнодушен. Снаружи бревенчатый дом Асу почти не отличался от жилища старейшины, но внутри о сходстве говорить и не приходилось. В доме покойного вдоль внутренних стен встроенную линию выстроились несколько богато отделанных медными накладками сундуков. Шкуры на лежанке выглядели так, словно только вчера были сняты с их лесных владельцев, и лежали не брошенными, а были аккуратно скручены валики. А на стенах, на деревянных приспособлениях висело боевое оружие. Короткие длинные мечи, топоры, дротики, лук со стрелами, круглые и треугольные щиты германцев. Один угол был отведен под праздничную и повседневную одежду. Ливы в изумлении разглядывали развешанные на стене амулеты, браслеты из кожи, металла, камней. Как и остальные мергеровцы, Ассо любил покрасоваться богатой одеждой, но большая часть из того, что хранилось в доме, никогда не появлялась на людях. И зачем одиночке, никогда не принимавшему гостей, было столько посуды? — Глиняной и металлической. — Вот это да, — не сдержался и Маус. — Женщины с ума сойдут. — Не спеши. Он еще не ушел отсюда, — сурово поправил Уго. — Это я так, к слову. Три дня ждать будем. Он умер от ран, полученных в последнем бою. Три дня отпевали остальные, а он был между ними и нами, выбирал, — рассудил Уго. Ассо сделал свой выбор. Да и петь по нему некому. Сегодня похороним, завтра будем делить имущество по обычаям предков. Давай готовиться. На подготовку к завтрашнему событию ушел целый день. Участие принимала вся деревня. а со похоронили, как полагается, чтобы и там, за морем, он не попал к чужакам и оставался среди своих. Имущество его разделили на семь долей. Мужчины подолгу спорили, что должно войти в каждую из них и где их следует разместить. Для каждой доли определили наблюдателей и женщин, подростков и стариков. Утро ждали с нетерпением. С первыми лучами солнца, груженный имуществом Ассо, Абос, выдвинулся из деревни. В заранее намеченных местах части имущества выгружались, там же оставались наблюдатели. Два десятка мужчин с самыми быстрыми лошадями вызвались бороться за наследство Ассо. Поначалу Уго собирался остаться со зрителями, скачки уже не возбуждали его, как когда-то в молодости. Это он должен был дать сигнал к началу и встретить победителей. Зак первый раз как настоящий мужчина принял участие в бою и теперь с полным правом мог принять участие в гонке. Но азарт подготовки захватил и Уго. До сих пор он не пропускал ни одной битвы и с честью выходил из каждой из них. Кто сказал, что старейшина сам не может участвовать в дележе наследства, да еще такого, как у Ассо? Какой воин не хотел бы получить огромный двуручный меч с украшенной затейливой вязью рукоятью или металлический нагрудник германского рыцаря? а тщательно выделанные шкуры медведя. А как бы порадовались новой посуде в доме его женщины. И будущей хозяйкой Ева, пусть и она увидит, на что он еще способен. Он и его конь Угунс. Он тщательно проверил кожаную сбрую, стремена, седло, выбрал самую мягкую меховую подстилку под седло, Когда всадники собрались на песчаном берегу моря, Уго, благодаря огромному десятилетнему жеребцу, возвышался над ними на целую голову. Лошади, возбужденные не меньше всадников, голосисто ржали, становились на дыбы, рыли в нетерпении землю. Рядом с Уго, норовистую, на но стремительную к осаживал Зак. Что-то выкрикивали всадникам зрители. Даже мать ветра ровным гулом напоминала о своем присутствии. А, наконец, имаутс, взявший на себя вместо старейшины обязанности распорядителя, вышел вперед, нагнулся и захватил ладонью горсть песка. «Мать-земля!» – зычно произнес он ожидаемое слово. «Мы отдали тебе отважного воина Ассо. Он жил не так, как все мы». и после него не осталось детей, которым он мог бы передать свою силу, ум и богатство. Но он был одним из нас. Так помоги тем, кто более всего будет достоин его наследства. Раскрыв ладонь, он взмахнул рукой. Тонкой струйки разлетелся по ветру песок, и в тот же миг тучи песка взметнулись под копытами могучих коней. Гонка началась единым широким потоком. но почти сразу всадники разбились на три группы и вытянулись в одну длинную линию. Мощный жеребец Уга оттеснил ближайших преследователей и вышел в первую группу, но впереди его скакали три других всадника. Путь предстоял долгий, и Уга сдерживал коня, приберегая его силы на рывок в нужный момент. Который раз участвовал он вместе с Угунсом в подобных гонках, И верный конь ни разу не подвел его. Впереди, возле сундука и кое-какого другого скарба из наследства Ассо показались наблюдатели, приветствуя первого победителя. Но группа Уга пронеслась мимо, не обращая внимания на этакую безделицу. Зато ведущий второй группы вылетел из седла, не дожидаясь полной остановки рыжего рысака, приземлился возле сундука и с победным криком «Мое!» — властно наложил на него сразу две длани. Двоих, идущих следом за ним усадников, это заставило замешкаться. Но идущий до этого хвосте воспользовался моментом и пролетел мимо, во весь опор преследуя Уго. Между тем толпа отклонилась от моря вглубь леса. Земля стала жестче, скорость выросла, звук копыт гулка разносился между деревьями. заставляя лесных зверей в ужасе разбегаться в разные стороны. Даже птицы, позабыв призывные весенние трели, замолкли в настороженном ожидании. Идти на обгон среди деревьев было слишком опасно. На небольшой прогалине появилась еще одна группа наблюдателей. Возле них в кучу были свалены орудия для обработки земли, лошадиная упряжь, лохани... и вновь ведущий отряд, охваченный азартом, пронесся мимо, оставляя добычу кому-то из оставшихся позади. Тропа все еще отдалялась от моря, а забирала вверх. Пять наград ожидали идущую впереди пятерку, но ценность каждой последующей была выше предыдущей. На одном из поворотов конь, идущего за угол всадника, перепрыгнул куст, срезал угол и оказался впереди. Уго по-прежнему не спешил. Третья часть наследства ждала на покрытом травой пригорке. Здесь деревья больше не мешали. Садники вновь развернулись веером, Угун срванулся вперед и на следующем сужении вошел в центр группы. За спиной Уго раздался победный клич. Первая пятерка умчалась вперед за четырьмя оставшимися наградами, и, не верящий своему счастью ведущей второй группы, Стал новым обладателем сундука с накопленным от в битвах и торговли добром. Только теперь в первой пятерке поняли, что произошло. Умение считать было не самой сильной стороной мергеровцев. Хотя загнуть пять пальцев на одной ладони мог каждый, но размышлять об этом было некогда. Очередной сундук стоял в низине у ручья, бегущего в сторону моря и деревни. Туда же вела и тропа. Идущий за Уго всадник точно оценил свои возможности. У ручья он натянул повод, и его конь взмыл на дыбы перед очередной наградой. Идущий первым Юло обернулся. Тропа в этом месте была шире Уго, и его сын скакали за ним бок о бок, перекрывая путь к ближайшему преследователю. Рыжий Мерин под Юло измученный гонкой дышал с прихрапом. Недовольно дергал головой, его круп покрывал слой остро пахнущего пота. На новом сгорке с добычей, верно оценив обстановку, он направил коня прямо на стоящих у сундука людей. Женщины с визгом бросились прочь. Один из подростков замешкался, конь на всем скаку зацепил его крупом, и подросток полетел в кусты. Конь дернулся и всадник слетел, больно ударившись о землю. но в ту же секунду вскочил на ноги и прыгнул на заслуженную награду. Четыре первых всадника, предугадав маневр недавнего лидера, пролетели мимо, оставшаяся группа, пробирая сквозь возникшую ручья сумятицу, безнадежно потеряла драгоценное мгновение. Уго искоса взглянул на сына. Со временем из него мог получиться хороший старейшина деревни. Оно сейчас лицо его покрывало не борода, а нежный юношеский пух. Когда он был ребенком, уга не раз давал ему проявить силу или ловкость, охотно поддаваясь в играх или шуточных схватках. Но время это давно прошло. Впереди опять начиналось сужение тропы, ведущей прямо к Мергеру. Два главных приза ожидали всадников впереди. Глаза отца и сына встретились. а Во взгляде Зака можно было увидеть и надежды, и вызов. Уго упрямо мотнул головой и склонился ниже к седлу. В тот же миг Угонс, реагируя на посыл Седака, тремя огромными прыжками вышел вперед. Вперед и мимо предпоследнего сундука с посудой и амулетами. «Такое добро очень пригодится Заку, которому самое время подыскать себе невесту», подумал Уго, посылая верного коня к последнему призу с набором боевого оружия и доспехов. Самую ценную добычу выложили прямо на деревенской площади, и возле нее лицом к всадникам застыла в ожидании толпа мергеровцев, из которых Уго сразу вычленил лицо стоявшей в первом ряду Евы. «Хайя!» Во весь голос вырвался из его груди победный клич, сливаясь с восторженным ревом толпы, и он резко, едва не вылетев из седла, осадил коня. И лишь соскользнув с коня у своей законной добычи, посмотрел назад и с изумлением увидел, что первым из преследователей, пришедший к финишу с пустыми руками, оказался Зак. Глаза раздосадованного проигрышем сына были полны разочарования и обиды. Сердце Уга болезненно сжалось, почему Зак не взял сундук с посудой. Ему хотелось подойти, подбодрить сына, сказать, что, может быть, совсем скоро все накопленное Уга добро все равно достанется ему. Но Зак уже скрылся за спинами ликующих, словно победу одержал лично каждый из них. می‌ره